Выше склона гор покрывал хвойный лес. Далее шли альпийские луга, а еще выше ледник. Жара, обжигавшая южные равнины, уже давно спала. Наступало время холодов. В лесной пересеченной местности Эйли Джандалару больше приходилось идти пешком. Тем более, что к Волокуши была привязана лодка. Они взбирались по крутым склонам каменистым оцепи переваривали через хребты и спускались вдоль русла высохших потоков. Пониже, среди лиственного леса, им мешала идти густая поросль молодых деревьев, кустов и шиповника. Колючки цеплялись за волосы, рвали одежду. Трудно приходилось лошадям, поросшим длинной шерстью. Животные были приспособлены для жизни на открытых холодных пространствах. От колючек страдал даже волк. Всем стало легче, когда наконец поднялись к вечно лесам, где благодаря постоянной тени подлеска почти не было, хотя на более крутых, открытых склонах кустарник еще попадался. В первую ночь они остановились на маленькой площадке среди гор. К вечеру второго дня они дошли до верхней окраины леса. Там не было ни густого кустарника, ни деревьев, которые надо было огибать. Путники поставили шатер на лугу возле быстрого холодного ручья, Сняв груз, они пустили лошадей пастись, хотя те и привыкли к грубой траве равнин. Сочная альпийская растительность пришлась им весьма по душе. На лугу паслось небольшое стадо оленей. Самцы деловито тёрлись рогами о редкие деревья, чтобы освободиться от мягкой кожицы. «Скоро у них будет время наслаждения», — сказал Джандала, раскладывая костер. «Они готовятся к сражениям за самок». Это им доставляет наслаждение. Никогда об этом не думал, но все возможно». «Ты любишь сражаться с другими мужчинами?» Шандалар нахмурился, поскольку вопрос требовал серьезного размышления. «Я участвовал, у нас были драки по тому или иному поводу, но я не сказал бы, что это мне нравилось. Конечно, бывают серьезные причины, но лучше мериться силой другими способами». «Мужчины клана не сражаются друг с другом, это запрещено, но у них есть соревнования, у женщин тоже есть, но другие. И чем они отличаются?» Подумав, Эйла ответила Мужчины соревнуются в том, что они умеют делать, а женщины в повседневной жизни, даже в воспитании детей. Хотя это такое неуловимое соревнование, каждая считает себя победительницей. В горе Джандалар заметил семейство муфлонов с огромными рогами, которые, закругляясь, доходили почти до головы. Вот настоящие бойцы, когда они разбегаются и бьют друг друга рогами то звук напоминает удар грома. Когда самцы бьются рогами, ты думаешь, они сражаются по-настоящему? Или это у них соревнования?» – спросила Эйва. «Не знаю. Они могут поранить друг друга, но это бывает редко. Обычно один отступает, когда видишь, что другой сильнее. Иногда они крутятся один возле другого и совсем не дерутся. Возможно, это больше соревнования, чем сражения». Он улыбнулся. «Ты задаешь интересные вопросы, женщина». Прохладный бриз сменился холодным ветром. Солнце нырнуло за гребень гор. Ранее днем падал снег, который быстро растаял на солнце, но в тенистых местах он сохранился. Все говорило о том, что ночь будет холодной и, возможно, снегопад. Волк исчез. Как только они поставили шатер, когда же он не вернулся к вечеру, Эйла стала волноваться «Не стоит ли мне посвистеть и позвать его?» — спросила она, когда они устраивались на ночь. «Он не впервые уходит на собственную охоту. Ты привыкла, чтобы он был всегда рядом. Он вернется. Надеюсь, что утром он будет здесь». Эйла встала и огляделась вокруг, пытаясь что-то разглядеть в темноте окружающих костер. Звер сам знает дорогу, вернется и уляжется. Он подложил еще дров в костер, и в небо взлетели искры. «Посмотри на небо, на эти звезды. Ты видела когда-нибудь?» «Столько звезд!» Элла взглянула вверх, и ее охватило ощущение чуда. «Да уж, в самом деле много. Может быть, потому что мы подошли к ним ближе и можем видеть даже самые маленькие, а, возможно, они просто находятся дальше. Как ты думаешь, звезды продолжаются и продолжаются?» Не думал об этом. «Кто знает? И кто может узнать об этом?» «А твои мудрецы?» Может быть и знают, но не уверен, что скажут. Есть вещи, которые положено знать только тем, кто служит матери. Ты задаешь странные вопросы Эйла. Он почувствовал внутренний озноб. Мне что-то становится холодно, к тому же нам нужно рано вставать и идти дальше. Даланда говорил, что дожди могут начаться в любое время. А здесь наверху это обозначает снегопад. Мне хотелось бы спуститься вниз перед этим. Я пойду проверю у ини и удальца. Может быть, волк с ними? Эйла все же тревожилась за волка. Уже с испая она услышала звуки, которые, возможно, говорили о том, что животное вернулось. Было темно, слишком темно, чтобы разглядеть что-то за множеством звезд, стремлявшихся из огня к небу, но она пыталась глядеться. Затем две желтые звезды, два огонька сблизились. Это были глаза, глаза волка, который смотрел на нее. Затем он повернулся и направился куда-то. Она знала, он хочет, чтобы она пошла за ним. Но как только она двинулась следом, путь ей преградил. Огромный медведь. В страхе она отпрыгнула назад. Медведь встал на задние лапы и заревел. Взглянув на него, она увидела, что это не настоящий медведь. Это крэп, мук-ур одетый в медвежью шкуру. Где-то вдалеке ее звал сын. За спиной огромного колдуна она увидела волка, но это не был волк, это был дух волка. Тотем — Дарка, и он хотел, чтобы она пошла за ним. С тем дух волка обернулся ее сыном, и это был Дарк, манивший ее к себе. Он еще раз позвал ее, но когда она попыталась идти за ним, Грэп снова остановил ее. Он указал на что-то позади. Она повернулась и увидела тропу, ведущую к небольшой пещере, затем увидела нависающий светлый выступ скалы. Наверху был странный камень, который, казалось, завис над скалой в момент падения.